Глава 18 Спустя год и два месяца по исчислению исчислению До празднования дня рождения наследника осталось меньше недели. Лера еще раз придирчиво оглядела себя в зеркало и подмигнула отражению. А ей нравится. «Де Маринель, платье просто великолепно!» Императрица благосклонно улыбнулась в портнихе. «Рада угодить, Ваше Величество!» Дэма расплылась в довольной улыбке. «Туфли будут готовы завтра. Я пришлю их со своей помощницей». «Замечательно!» Валерия с удовольствием провела рукой по ткани. «Какое же оно изумительное! Думаю, я надену к нему аметистовую парюру». «Прекрасный выбор, Ваше Величество!» Поддержала первая фрейлина. «Давайте я принесу ее». «Сразу и примерите». «Нет, лучше позже», — отказала императрица. «В любой момент может зайти император. Не нужно, чтобы он видел платье до праздника». «Как скажете», — ответила первая, и весь выводок Фрейлин синхронно присел. Чертов этикеты правила, согласно которым императрица не должна оставаться одна. Иногда ей хотелось что-нибудь разбить», Но приходилось терпеть. Как сказал Демис, чтобы подданные не воспротивились переменам и легче приняли новшества, надо вводить изменения потихоньку, не наскоком, а исподволь, незаметно глазу. За прошедшее после родов время ей удалось сократить популяцию фрейлин до шести штук, уже прогресс. Но сколько еще предстоит работы, пока она приучит империанцев к новым правилам. Мир дал ей полный карт-бланш на любое переустройство во дворце, во всем поддерживал, помогал. Но есть вещи, которые она должна сделать сама, без оглядки на авторитет его темнейшества. Например, заставить себя уважать. И не под страхом наказания. Ведь всегда может вмешаться случай, когда она окажется в опасной для себя ситуации и не сможет манипулировать или угрожать. Только естественное, искреннее уважение подданных способно гарантировать Ее Величеству безусловную верность и безоговорочное доверие. Не сразу, не вдруг она сумела изменить отношения придворных, а за ними и всего государства. А ведь поначалу новость о иномирной императрице большинство жителей Темной Империи восприняли более чем прохладно. А когда узнали, что она носительница универсальной магии, то даже пробовали протестовать, дескать, вдруг она родит совершенно светлого ребенка или чистого веда. Конечно, Демис языки в миг укоротил, но нервы им потрепали, да. Хорошо, что беременность она доходила в Москве, но с первыми схватками Демис перенес ее во дворец. Наследник императора должен родиться дома. Сынок, конечно, заставил маму помучиться, но она мгновенно забыла долгие часы схваток, стоило ей только взять его на руки. Богдан получился вылитый отец, только глаза синие, как у мамы, да волосы черно-белые. Не как у Демиса, темные пряди, тронутые на концах изморозью, а целиком темноволосая голова и у висков по одному светлому локону с обеих сторон. Бабушка с дедом таяли от изумления и нежности, и только расстояние между мирами и нежелание родителей Леры сменить прописку не позволяло им окончательно избаловать внука. Банально не успевали, только вошли во вкус, как приходит время возвращаться на землю. Валерия отпустила портниху, выпроводила из покоя фрейлин и вздохнула. «Наконец-то! Одна!» Прежде чем снимать наряд, можно еще немного им полюбоваться, не оглядываясь на посторонних. Придворное платье для большого выхода, сиреневое, с фиолетовыми вставками, сидела на ней идеально. А высокая прическа, которую она непременно прикажет себе сделать, открывая шею, зрительно добавит ей роста. И это здорово, потому что без каблуков и с распущенными волосами она едва доставала макушкой до плеча мужа. Императрица расправила подол и покружилась. Не платье, а сказка. Впрочем, ее новая жизнь сама по себе — сказка. Магия, порталы, лучший друг мужа, настоящий двуепостасный дракон, а еще заклинания, которые она учится применять, огромный дворец и целая империя, которой управляет ее супруг. «Пора привыкать и воспринимать все как должное». Родители Вон уже привыкли, что дочь живет в другом мире и научились пользоваться стационарным порталом, регулярно заглядывая в гости. Демис еще той весной установил его в квартире Валерии, чтобы его беременная супруга не перенапрягалась, когда пожелает навестить дворец. Ведь до рождения Богдаши она не могла покидать землю больше, чем на несколько часов. Императору пришлось приспособиться к жизни на два мира, стараясь хотя бы ночи проводить вместе с супругой. Лера улыбнулась, вспомнив папу и маму. «Кто бы мог подумать, что они так легко примут ее замужество? И безоговорочно — мира. А ведь поначалу, еще до личного знакомства, у отца руки чесались намылить у шею». Впрочем, Демис постарался на славу, окружил ее родителей такой заботой и вниманием, что устоять они просто не могли. Какие у мамы были глаза, когда Демис выложил на кухонный стол пачки денег и, улыбаясь до ушей, сообщил, что они с Валерией хотят подарить им машину. «А я в повозках ничего не понимаю, поэтому вполне способен купить морского коня вместо тарийского». Обеззараживающе улыбаясь, выдал император. «Прошу вас принять эти деньги и самим выбрать такую повозку, которая вам больше всего понравится». «А...» «В чем разница, — ошарашенно произнес папа, — между этими конями?» «Внешне они похожи. Даже масть одинаковая. Но тариц может весь день скакать, а марец годится только на короткие переходы», — объяснил Демис. «Ну и цена у них разная. Чем хитрые торговцы вовсю пользуются? Увидят, что покупатель не сведущ, и всучат ему марского по цене тарица. Доченька, но такие деньги! Растерянно произнесла мама. Вам они самим нужны, ведь ты скоро родишь. Лера сама не меньше матери, ошарашенная новостями. Угад! Мог бы предупредить, а то она от удивления чуть весь план не расстроила, только отмахнулась. Мама, о чем речь? Вы же были в гостях у зятя. Демис приосанился и довольно заулыбался. «Видели, в какой нищете он прозябает? Берите, не обижайте нас. Вам давно нужна нормальная машина. Только место в гараже освободите. Сдайте уже на металлолом свой древний драндулет, который лет пять на приколе. Ко мне будете приезжать. В магазин ездить. На своей-то удобнее, чем на электричках и автобусах». Родители переглянулись, и отец крякнул. «Спасибо, дети». «А со свадьбой-то что будем делать? Хорошо бы вы расписались у нас. Я понимаю, что вы женаты по обычаям другого мира, но мы тех обычаев не знаем, и у нас тут Лера считается незамужней. Малыш родится, ему документы делать как-никак внук, да и хочется на дочь невесту посмотреть, хоть с животиком». И Демис и вывернулся, но бракосочетание по земному закону им устроил. Уж где он добыл паспорт, да еще такой, что в ЗАГСе и ухом не повели, она не знает. На ее вопрос муж небрежно отмахнулся. «Я же маг». И они расписались, и была свадьба. Все как положено. Выкуп невесты, активный тамада, крики горько. И новая фамилия в паспорте. Валерия Александровна Ревис. Подружкой у Леры была, естественно, Наташа, которая, смущаясь, сообщила, что, кажется, влюбилась. Лера понаблюдала за парочкой, сияющей Наташей и Геной, который весь вечер не сводил с девушки влюбленного взгляда и поняла «Ой, не кажется». «На свадьбу не забудь пригласить», — шепнула она подруге и рассмеялась, увидев, как та залилась румянцем. Роль дружки сыграл Алик, Вернее, Альрес Третий. «Кому на Альраме расскажи, не поверят!» Светлый король — дружка на свадьбе темного императора. А супругой короля оказалась соседка Алевтина. Как тесен мир? Можно сказать, больше. Как тесны миры. С Алевтиной Валерия была знакома давно, но больше по-соседски. Аля, старше на 12 лет, Вроде не так много, но круг интересов и компании у них были разные. Но вот поди ты, жизнь свела. Общий язык они нашли быстро и расстались весьма довольны друг другом. Единственное, что огорчило, — Алитея не могла отправлять Мак письма. Пространственная магия ей совершенно не давалась. Демис посмотрел, посмотрел на расстроенную супругу, да подарил светлой королеве, которая имела темные волосы и соответствующий дар, свой экземпляр переговорника. Теперь женщины могли поболтать в любой момент, когда им захочется. А еще на свадьбе были две почетные гости. Маргарита Павловна и ведьма, предложившая когда-то Лере помощь. Валерия не поленилась. В установленный день и час сходила в магазин и сразу увидела пожилую женщину. Ведьма ее узнала, обрадовалась и с удовольствием приняла приглашение на свадьбу а там посмотрела на Алитею и придержала ее руку, которой она тянулась к бокалу шампанского. «Пей сок или воду?» «Почему?» — удивилась королева. «Свадьба же за здоровье молодых!» «Вот за здоровье и пей сок!» Лера вспомнила, как ведьма давала ей такой же совет в то время, когда она не знала еще о беременности и отозвала соседку в сторону. Аля, «По утрам не тошнит?» «Нет». «С чего бы?» «А на солёненькое не тянет?» «Лер, ну ты думаешь, что говоришь. С чего бы меня тянуло-то?» Вздохнула Алевтина. «Я бы рада была. Да лет-то мне уже сколько? Тридцать шесть. Ровестницы того и гляди внуками обзаведутся. Какие дети в моем возрасте?» «Климакса нет, значит, вполне можешь», припечатала императрица. «Сходи-ка ты к гинекологу или хоть тест сделай, на всякий случай». А через день лопающийся от радости Алирос сообщил, что они спешно возвращаются в королевство и в ближайшие пару лет на Землю не вернутся. Сияющие глаза Алитея подтвердили, ведьма не ошиблась. У светлой Читы ожидается пополнение. Родители долго выбирали и остановились на темно-серой Тойоте Камри. После приобретения машины отец, не слушая возражений дочери, уточнял с вечера, куда она на завтра собирается, приезжал и сам ее отвозил. В поликлинику, в Подлипке и обратно. К Наташе домой или в парикмахерскую, в магазин, просто погулять. Она забыла, как выглядят метро и автобусы с маршрутками. «Не дай бог толкнут или гриб какой-нибудь подцепишь. Никаких я сама». И Демис горячо его поддержал. Спелись, голубчики. К концу Лериной беременности ее родители на зятя надышаться не могли. Береги его! Как-то сказала Лере мама. Этот мужчина не умеет заботиться о себе, поэтому это теперь твоя задача. Пусть ваш дом станет для него самым лучшим местом во всех мирах, куда он всегда будет с охотой возвращаться куда бы его ни занесли императорские дела. Да, дочь, только за то, как Мирослав к тебе относится, как трепетно оберегает и любит, я готов простить ему многое. Поэтому поумерь характер и не трепи человеку нервы. Я понимаю, гормоны, имеешь право на капризы, но как родишь, так чтобы никаких закидонов и никаких обид и молчанок. Учись слушать, слышать и разговаривать. «Это часто не менее важно, чем чувство», — поняла дочь. «Ваше Величество», — вырвав императрицу из воспоминаний, в дверь просунулась Вита. «Его Высочество сердится?» «Я сейчас», — спохватилась Лера, — «только переоденусь». «Вот же растяпа!» «Замечталась и пропустила время кормления». Конечно, Богдан уже независим от материнского молока. все таки парню через несколько дней годик. Он уже и кашки ест, и мясное пюре. Землю тоже пробовал, но скривился и выплюнул. Сынок, как подрос, принялся активно изучать мир. На ощупь, на взгляд и на зуб. И все равно требует маму. Перед едой, во время еды и иногда вместо еды». Первые три месяца после рождения малыша она не могла отойти от него дальше пяти метров. Богдан поднимал крик и разные предметы. Кричал-то он по своему желанию, а вот стулья и вазы летали не по своей инициативе, а из-за магии малыша. После нескольких попыток выйти из дворца без Богдана молодая мать оставила эти эксперименты. Проще взять маленького диктатора с собой, чем лечить ушибленных слуг, И в очередной раз ремонтировать детскую. С возрастом ребенок постепенно ослаблял контроль за мамой, но все визиты императорской чите пришлось отложить до первого дня рождения сына. Демис еще до рождения Богдана объяснил супруге, что представить своего наследника подданным и главам сопредельных государств они смогут только через год. Одаренные дети до этого возраста не только остро нуждаются в матери, болезненно воспринимая даже кратковременное ее отсутствие, но и не могут контролировать свою магию. Лишь на втором году жизни малыша дар стабилизируется и перестает спонтанно реагировать на детские эмоции, устраивая погромы и легкие телесные повреждения. Прилетает всем, кто не успел спрятаться. Как только юный маг расстроится, испугается или рассердится, Именно из-за этой особенности одаренных детей до года не вывозили из родного дома и никому из посторонних не показывали. «Нет, а? Помоги скорее!» Лера позвала горничную и не удержалась от легкого упрека. «Что же ты не поторопила? Я тут перед зеркалом потягиваюсь, а там ребенок голодный!» «Простите, Ваше Величество!» Покаянно вздохнула горничная. «Но я сама засмотрелась и забыла о времени». Это платье так вам идет. Представляю реакцию его темнейшества. Да что там представлять? Реакция известна. Остолбенеет, потом сглотнет и прощай прием утащит в спальню. И уже там прощай платье. Ибо терпением его темнейшества не отличается. Поэтому она появится перед супругом только тогда, когда он возьмет сына на руки и будет надеяться, что на глазах придворных Его темнейшество удержит при себе конечности. Главное — не поворачиваться к мужу спиной, потому что реакция на обнаженную спину супруги у его темнейшества может быть весьма <кхм>, бурной. Что поделаешь, темный темперамент и собственнические замашки. Ничего, рано или поздно кто-нибудь из них привыкнет. Валерия еле дождалась, когда горничная застегнет последний крючочек на платье и поспешила в покое принца. Сердитый рев наследника достиг ее ушей сразу, как она переступила порог спальни. Пришлось ускориться, а то сейчас папаша почувствует, что сын недоволен, и примчится искать виноватых. «И кто тут у нас кричит?» Богдаша, ты чего буянишь?» Услышав мамин голос, толстощёкий карапуса мгновенно замолчал и заулыбался, демонстрируя восемь зубов. «Ма!» — ручка малыша ухватила ложку и стукнула ею по тарелке. «Бамс!» Няня торопливо отодвинула посудину подальше и виновато посмотрела на императрицу. «Балуется! Не хочет без мамы есть! Я ему и песенку, и сказку. Вас сопробовала сплесать ни в какую!» «Сейчас посмотрим». Лера присела на стул рядом с детским столиком и обратилась к сыну. «Ну-ка, кто у нас тут голодный?» «Ма!» — жизнерадостно повторил ребенок и грохнул ложкой по столику. «Дай маме ложечку. Ладно, возьму другую. Открывай ротик. Вот». «Ам!» — заявил сын и отвернулся, поджав губки. «Ам-ам!» — подтвердила Лера и передвинула ложку следом. «Ешь, а ты же голодный!» «Ам!» — сердито ответил мальчик и снова отвернулся. «Так, где-то я подобного упрямца уже видела», — задумчиво произнесла Валерия, внимательно глядя на сына. «Ма!» — детская ручка снова взмахнула ложкой и выпустила ее, не донеся до стола. Проследив, как столовую приборку выркается на пол, Богдан принялся хлопать по столу ладошками. «И это тоже знакомо», — бросила императрица. «Кажется, я поняла, что он требует, чтобы мама была рядом, но есть он хочет сам». «Ам?» — подтвердил ребенок. «Ма!» «Ну вот и нашли причину рева. улыбнулась Валерия и дала малышу ложку. «Дерзай!» Ам! На всякий случай напомнил сын и принялся есть. Через полчаса мать констатировала, что все не так печально, как она боялась. Часть каши все-таки попала по назначению. Не слишком большая, правда. Зато столик, пол, щеки, лоб Богдана наелись до сыта. Мак письмо от Аста Гирилейна застало Демиса за просмотром отчетов. Схватив послание, он пробежал глазами по строчкам и довольно ухмыльнулся. Они будут, уговорил таки. После обретения драконом пары они почти не виделись, а после возвращения молодой семьи из Медового года выяснилось, что драконица уже ждет пополнения. И Тагир прочно засел в родовом гнезде, оберегая супругу от малейшего ветерка и возможных опасностей. Нет, верно говорят, что дракон на весь период гнездования для общества потерян, но первый официальный выход его высочества Богдана Рамира Ревиса Тагир пропустить не мог. Правда, прибудет он со своей парой, поэтому придется удесятерить меры безопасности. Не драконицу защищать, а его подданных и придворных, чтобы никто по недомыслию дракона не спровоцировал. Тагер не станет сортировать, кто выкрикнул что-то неприятное или посмотрел слишком пристально на его сокровища. На инстинктах спалит всех, кто в радиусе 10 метров от идиота. Поэтому, получив подтверждение визита, Демис вызвал советников дворецкого и начальника дворцовой стражи, обрадовав их новыми задачами. В гости летит дракон с беременной парой. Вот где ужас. Помощники переглянулись. Во взглядах читалась отчаянная надежда на срочную отставку или увольнение. «Даже не мечтайте», — припечатал его темнейшество. «После 15-го отпущу всех выживших, кто пожелает, а до этого момента и не заикайтесь. Прикончу сам. И не факт, что более гуманно, чем это сделал бы расверепевший дракон. Далее». Астагерилейн не только мой друг, он наследник правящего рода, поэтому его визит — это не только жест дружбы, но и важный политический шаг. Все должно быть на самом высоком уровне, начиная от покоев, заканчивая меню. Итак, в зале посадим драконью пару на отдельном возвышении. И светлых короля с королевой, да и веда тоже. Значит, четыре отдельные платформы, возвышающиеся над остальными принца астагирелейна с его супругой расположить максимально близко ко мне то есть к возвышению где будем сидеть мы с ее величеством и между драконами и остальными гостями необходимо выставить надежный магический щит чтобы мог выдержать секунд пять шесть драконье пламя а что будет на седьмой секунде осторожно поинтересовался дворецкий за эти секунды драконица успеет успокоить тагира «А если не успеет?» «Тогда один вариант. Щит не выдержит, и нам придется спешно эвакуировать и спасать гостей», ровным голосом объяснил император. «Поэтому крайне важно донести до каждого, кто будет находиться в зале, что категорически запрещено пялиться на драконицу. Идеальный вариант, если на нее никто вообще внимания обращать не будет. Совсем. Успеют еще с комплиментами и реверансами». Когда родится дракончик?» «Так, с этим, надеюсь, все ясно. Переходим к следующим вопросам». Совещание длилось почти два часа, прежде чем Демис уловил отголоски недовольства от сына. Настроение ребенка отвлекало, вызывало раздражение и желание примерно наказать всех, кто довел наследника. «Моро, да что же это такое? Почему его сокровище так сердится?» Закруглив совещание и отправив подчиненных выполнять поставленные перед ними задачи, его темнейшество открыл портал. Шагнул и замер. Богдан, сосредоточенно нахмурив бровки, сжав в кулачке ложку, пытался есть самостоятельно. Валерия, почувствовав появление супруга, оглянулась и покачала головой, призывая не привлекать внимания. И он, грозный, темный император, и не подумал протестовать. Стоял, и с умилением смотрел на чумазое счастье, а потом помогал супруге отмывать мальчика и с не меньшим умилением любоваться на него спящего. «Великий Мора, спасибо за такой подарок!» Он и не подозревал, каково это, врастив женщину магией, энергией, душой и сердцем. Если Валерия резала палец, он ощущал ее боль как свою. Если она смеялась, солнце всходило и у него». У него поменялся смысл жизни, ведь оказалось, что, делая счастливой супругу, он и сам становится счастливым. Кьяра, наложницы, какая ерунда! Он забыл о других женщинах. Ни одна не сравнится с его лирией, ни одна и на четверть ее не заменит. И как ни крути, но если бы не его и номерянка империи, не помирилась бы с королевством обоих государств, и подданные так и мучились бы, страдая. Одни от избытка силы, Другие от ее недостатка. И Алирас Третий не нашел бы свою алитею, не стал бы вновь отцом. Как не свяжешься с ним, король, быстро разобравшись с возникшими вопросами, тут же переходил на рассказы о сыне. Послушать его, так умнее и красивее ребенка мир не видел, и сильнее, магически. Его Альбусу только полгода, но уже ясно, что ребенок унаследовал дар обоих родителей, ведь малыш-блондин с одной темной прядкой. Гордый папаша без ума от радости. Его сыну не грозит магическое истощение и никогда не понадобится подзарядка. И потихоньку отношение светлых к лерам, как и темных к терам, меняется. Даже появилось несколько смешанных пар. Правда, тут опять не все довольны. Большинство представителей старшего поколения не одобряют сближение государств, но император уверен, скоро их убедит сама жизнь. Оставшиеся до события дни пролетели незаметно. И вот уже Лера в накинутой поверх платья пелерине сидит на стуле, а вокруг ее головы порхают руки Куафёра. «Лерия!» Император вошел стремительно, будто впрыгнул. Впрочем, он так всегда. «Постучаться? Вы что? Он же целый император. И у себя дома. А она, значит, в гостях?» «Нет. Понятно, что супруг и все такое. Но как тут сделать сюрприз, если в любой момент он может нагрянуть без предупреждения?» «Хорошо, что пелерина скрывает большую часть платья, обнаженную спину и вовсе прикрывает собой превратившийся в соляной столб куафёр». Лера насупилась. И Дэмиса, мгновенно оценив обстановку, примеряющий поднял руки. «Я на секунду напомнить, что все готово. Сейчас возьму Богдана, и мы будем ждать тебя в малом зале, и оттуда пойдем все вместе». Наконец прическа была завершена. Валерия позволила горничной помочь с застежкой колье и повернулась к высокому под два метра зеркалу. «Да, она выглядит идеально». Ну чертейшество! Держись. За год много воды утекло, но Лера знала, что не вся аристократия смирилась с императрицей и намерянкой. Конечно, в открытую никто свою фи не выражал, но есть и менее явные способы донести недовольство или презрение. Поэтому на каждый большой прием Валерия выходила как на бой. Встряхнулась, плечи расправила, голову выше. И как-то мучила секретарша Верочка героиню Фрейндлих походкой от бедра, отправилась покорять мир. Императрица слегка улыбнулась горничной, принимая от нее обязательный веер, а потом легкий кивок, даже не головы, а ресниц стражником, и глазами же показала ожидающим за дверью Фрейлинам, какое место в процессии они должны занимать. Большой выход ее величества. У нее это второй выход. А вот папа с мамой такого еще не видели. Тогда как раз только родился Богдан, и новоиспеченная бабушка с дедушкой махнули рукой на церемонии и проторчали все время в детской. Родители прибыли еще вчера, но в зал идти категорически отказались, предпочитая оставаться просто любящими папой и мамой, дедом и бабушкой, но не родителями императрицы. «Ни к чему нам, доченька, эти мишура и пыль», — в очередной раз объяснила мама. «Мы люди простые. Не туда ступим, скажем что-то не в попад. С нас, как с гуся вода, а тебе репутацию испортим. Мы к Богдану, да к вам со Славочкой приезжаем, а не наряженных куриц и павлинов смотреть». «Да, Лера, не настаивай. Не наше это. И одежда непривычная. Старые мы уже». «К корсетам да парадным панталонам с камзолами привыкать», — поддержал отец. «Но посмотреть церемонию не откажемся. Единственная просьба — так, чтобы не торчать на чужих глазах. Не поверю, чтоб в таком дворце не оказалось такой комнаты или потайного хода, откуда мы, оставаясь для всех невидимыми, могли бы спокойно наблюдать за происходящим». «Конечно, такая комнатка нашлась». И теперь мама с папой должны были уже сидеть перед скрытым магией односторонним окном. Проходя мимо встроенного в стену витража из разноцветного стекла, императрица мазнула взглядом по отражающей поверхности. Прическу ей сделали, как она и хотела, высокую. И красиво распределили цветные пряди, будто милирование. Ей очень шло. Каким облегчением было больше никогда не надевать осточертевший парик. Лера мысленно хихикнула, вспомнив реакцию имперцев при первой с ней встрече, когда его темнейшество представил подданным свою супругу. Отвисшие челюсти, вытаращенные глаза и оцепенение, которое через несколько секунд сменилось магической атакой. Нет, не с целью убить или покалечить. Как потом объяснил Демис, придворные просто хотели выяснить, каким даром обладает ее величество и уровень ее силы, но она от неожиданности и испуга отзеркалила все потоки. Маги дружно бросились искать пятый угол, а особенно сильные Леры пришли в себя только через сутки. И тогда уже император лично наказал всех пострадавших, чтобы впредь никому в голову не приходило направлять в сторону Ее Величества заклинание. Можно подумать, получив болезненный откат, высокородные Леры и сами не догадались, что несанкционировано применять к императрице магию чрезвычайно вредно для их здоровья. Просто Демис воспользовался поводом еще раз напомнить, что не страдает всепрощением и скоро на расправу. Впрочем, установленная возле главных ворот скульптурная группа, изображающая неблагодарность, предательство и алчность, и так не давала про это забыть. Застывшие в камне два старика и старуха, обреченные вечно смотреть живыми глазами, как проходит мимо чужая жизнь, Алидес и граф с графиней. Три уродливые фигуры, наводящие ужас на каждого, кто их видит. Предостережение и урок будущим поколениям. Перед Валерией открыли высокие двери малого зала, и она вступила, сразу утонув в глазах супруга. «Ага, платье, прическу супруг оценил, смотрит, не отрываясь. Дышать-то не забыл?» «Ма!» — звонко прокомментировал принц, подпрыгивая на отцовских руках. «Па! Ма!» «Опять? Что на этот раз?» — изумилась Лера, тщательно следя, чтобы не повернуться к миру боком или спиной. «Ам!» — ребенок подпрыгнул еще раз и принялся извиваться, требуя, чтобы его отпустили на пол. «Поставь. Посмотрим, что он задумал». Негромко предложила Валерия, и император, присев на корточки, поставил мальчика на ножки. «Ма!» Богдан протянул одну ручку маме, потом повернул голову к отцу, растопырил пальчики второй руки и скомандовал «Па!». Переглянувшись, родители разобрали по ладошке сына. Дем! И наследник потянул их вперед. Так они и появились в большом зале. Император, императрица и между ними гордо шагающий годовалый сын. Увидев процессию, гости замерли а потом под сводами пронесся дружный «Ах!». Женщины присели в придворном реверансе, мужчины склонили головы. По центру зала, улыбаясь во весь рот и крепко стискивая пальцы родителей, шагало будущее этого мира — Богдан Рамира Ревис. Маг, который объединит одаренных всех государств, упразднит дискриминацию по типу дара, окончательно ликвидирует институт Кьяр, Алири. Маг, который завершит начатые его отцом преобразования, в результате которых одаренные женщины получат возможность обучаться магии, сами выбирать свою судьбу и цвет волос. Краски, созданные ведами им в помощь. Маг, который откроет для всех желающих созданный Демисом стационарный портал, чтобы любой одаренный житель Алирами мог отправиться в путешествие на Землю. Но исключительно с туристической целью за этим будут строго следить. Богдан еще не раз торжественно войдет в этот зал на свое совершеннолетие, потом, представляя подданным свою супругу, младшую дочь Алираса и Алитеи, темно-светлую могиню Алинею, войдет в зал, когда примет из рук отца империю и еще три раза, представляя своих детей, сына и двух дочерей. Одной достанется драгоценный дар и Мари, который она, в свою очередь, передаст трем своим девочкам. Пролетят годы. В глубокой старости покинут этот мир, прожившую долгую и счастливую жизнь Валерии и Демис. Взойдет на престол уже сын Богдана — Александр. И постепенно поколение за поколением и Мари станут рождаться чаще и чаще, наполняя аллерами универсальной магией, даря счастье и благополучие всем, кому они благоволят. Постскриптум. Возможно, прямо сейчас по улицам земных городов гуляют туристы из другого мира, поэтому внимательно смотрите по сторонам. Нет, их не стоит опасаться, ведь магам больше не нужно красть одаренных из другого мира. Но иномерные путешественники могут нечаянно попасть в сложную ситуацию. Проявите гостеприимство и помогите им. А если встретите на улице девушку или женщину с трехцветными волосами, обязательно загадайте доброе желание, и оно непременно сбудется.